Громкий всплеск, черные брызги, потом белая пена, а даже под самым берегом, а не мелко. — Что ж, мы не познакомимся, — сказал Октябрьский, поворачиваясь. — Эт, я уже сказал, Руди, но я гопман Рэшки, приветственные депутация в полном составе. — А кто вас провожал? Вы откуда вылетели? Из Мишина или из Штеппина? — Ну, будем знакомы. И протянул руку. Из инструктажа Дорин знал, что заброской агентов в СССР сейчас занимается Абверштелле, то есть региональное управление Кёнигсберг, школы и аэродромом в русском местечке Мишин и Абверштелле-Штеттин. Про первое подразделение мало что известно, про второе информации вообще ноль. Широко улыбнувшись, парашютист подал правую ладонь, И вдруг резко качнулся в бок Левая рука, якобы ушибленная во время приземления, согнулась в локти, Тускло блеснула черная сталь. Ярко полыхнула вспышка, слившись с грохотом выстрела. Но Октябрьский каким-то чудом успел ударить подул, и пуля ушла в землю. Старший майор схватил пистолет за ствол, крикнул «Егор!». Дурин рванулся, на парашютист выпустил пистолет».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 Гады чекистский, поубиваю, но говор украинский. Сто процентов! Чего он вдруг стрелять-то стал? А Октябрьский сокрушенно почесал скулу. Чего-чего? Дурак я, вот что, наврал? Выходит, лавниц, пролинду-то. Хорошо, хоть этот нас с тобой сразу не завалил. Уж очень в себе уверен был. настолько двое, а у него в левой руке ствол. — Эй! — крикнул он, оборачиваясь к озеру. Лауница притащили. Так точно, он здесь, откликнулся поручик, он уже был под самым обрывом. Что у вас, товарищ начальник? Не ответив, октябрьский стремла, взбежал вниз по короткому на крутому спуску, оттолкнул поручика и головаство, распекал бойцов и подлетел к носатому немцу, которого волокли в самом хвосте.